потом оттащила стол в сторону. Там, где он только что стоял, плавал полуметровый светящийся куб. Кэлленд обошел его со всех сторон, нагнулся и провел рукой под кубом. Подошел вплотную, хотел прикоснуться пальцем, но побоялся. И вместо пальца тронул его карандашом. Карандаш задрожал, наткнувшись на упругую пустоту. «Как эта штука сюда попала?» — повернулся Келленд к Шмидтам. В шесть часов отец хотел выйти проверить насос и не смог. Дверь оказалась запертой. Потом я увидела это. Оно висело в воздухе и светилось под столом. Я накрыла стол скатертью, потому что нам было страшно смотреть на это. «По-вашему, дверь заперта? А как же я вошел?»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 Кэлланд походил перед дверью, все еще продолжая дуть на пальцы. «А как насчет телефона?» «Мы об этом думали. Молчит, значит, и вы понятия не имеете, чьих рук это дело?» «Вы спрашиваете, кто мог сделать то, чего сделать нельзя?» — возразил Шмидт устало. «Ослепительный свет скользнул по стойке бара к дальней стене,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 На всякий случай, мало ли чего бывает. — Понимаю. Давайте ваше приспособление. Шмидт пошарил рукой в каком-то ящичке бара и вытащил здоровенный допотопный кольт. Кэлланду смехнулся и с ожесточением раздавил сигарету. — Послушайте, выстрел вряд ли что изменит, но все же хочу попробовать. Ему никто не ответил.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 Не вещество. Скорее, силовое поле. «А что это такое, силовое поле?» — спросил Шмидт. «Это такая крепенькая ловушка материи. Только вот кем установлена?» Келланд бросил быстрый взгляд на Шмидта. «Как вас зовут? Джекоб. А мою дочь Кэти. Она учится в колледже». «Так вот, мистер Джекоб, пока мы одни...» Вы уж лучше расскажите мне все. — Не знаю, о чем вы. — Знаете. Это я не знаю. Пока. Выкладывайте. Шмидт глубоко вздохнул. Это было позапрошлой ночью, после того, как Генри Уолконс рассказал о летающем блюдце, а все хохотали над ним. В пятницу. В одиннадцать я запер насос. На небе был молодой месяц и туман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 Келленд потянулся к чашке и наткнулся на невидимый барьер. «Кэти, проверьте барьер на той стороне!» — командовал он. Вскочив на стул, он попытался дотронуться до потолка. Опять барьер. Вытащив свежую сигарету, Келленд помедлил и отбросил ее в сторону. Возможно, им еще пригодится каждая частица кислорода. Кэти возвратилась.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 сквозь пространство, ограниченное со всех сторон металлом, как водосточная труба. Может быть, кольцо пробивает барьер? Есть в этом кафе хоть подобие кольца? — Да, мистер Келленд, обруч от мешка с кофе, — сказала Кэти. Она подняла крышку кофейного бака и сняла никелированное кольцо. Келленд встал на колени и поднес кольцо к барьеру. Он почувствовал, как кольцо вошло в прозрачную непроницаемость. Держа руку внутри, он пронес кольцо сквозь барьер и вытянул обратно. Шмидт из-за стола завороженно наблюдал за ним. «Убедились?» — спросил Кэлланд. «Я думаю, вопрос ясен. Нужно кольцо достаточно большое, чтобы через него пролезть». Он огляделся. «Другого кольца нет». — печально сказала Кэти. — А отвертка или хотя бы подобие ее найдется? Кэти достала отвертку, и он стал обдирать металлические борта стойки. Борт распался на полоски длиной метра по два. — Гвозди! — командовал Кэлленд. — И молоток. Он свернул ленту, скрепил гвоздями концы. — На эту штуку не рассчитывайте! — предупредил он.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 Он отдернул руки, и раскаленная докрасно-железная лента упала на пол. Кэти побежала за маслом для его обожженных рук. «Все равно мы на верном пути», — бормотал Кэлланд. «Поле возбуждает ток в цилиндре, и цилиндр нагревается. Значит, нужно другое кольцо потолще. И достаточно большое, чтобы через него можно было пролезть. Это сезам из проклятой ловушки».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 Барьер проходил уже возле дверей, в кладовую. Шмидт остервенело кидался на него, и его пальцы яростно рвали пустоту. «Спокойно, спокойно», — сказал Келанд, беря его за плечо. «Что вы там хотели взять?» От его прикосновения Шмидт как будто успокоился. «Там кольцо, и оно нам нужно. Вижу обад от старого колеса». — завопил Келланд. — Ну, конечно же! Это был обот от колес Тарантаста начала века, пылившийся в углу кладовой. — Мы должны его достать, — заявил Келланд, обращаясь к Кэти. — Еще одно сжатие, и в ту комнату вообще не попадешь. — Но как? — Используйте это, — сказала Кэти, подавая Келланду никелированное кольцо. — Просуньте в него мотыгу или палку. Кэлланд встал на колени и осторожно приладил кольцо к невидимой стене. Обеими руками он ввел в нее острие мотыги, осторожно зацепил мешок картофеля, лежавший на ободе, и свалил его в сторону. Нацепив обод на рукоятку мотыги, он быстро протащил его через барьер. — Вы первая, — сказал Кэлланд. Он ввел обод в поле. «Не надо, пожалуйста!» — отец оттянул к в сторону. «Мы еще не знаем, что случится с человеком, когда он пойдет через поле. Я пойду первым!» Шмидт опустился на корточки, сунул голову и плечи в громадный обод и пролез сквозь него. Как бы удивленный столь легким успехом, он встал на ноги по ту сторону барьера и уставился на остальных. Кэлэнд повернулся к Кэти. «Ваш отец ждет вас!» Обод в руках Кэлэнда был теплым, но не горячим. Какова бы ни была природа энергии барьера, толстый обод порой справлялся. Кэлэнд никак не мог прогнать мысль, что поле ослабло, даже исчезло. Но когда он попробовал руками вокруг, то убедился, что наваждение все еще тут, рядом,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 Он закачался в воздухе над кубом, тача же разогревшись до красного коления. Келанд отступил на шаг. Обод опустился еще немного, и в воздухе запахло горячим металлом. Ослепительно белое сияние куба потускнело. Затем обод раскалился еще больше, а куб внезапно потух. Келанд отошел подальше.